Глава десятая. Никто не знает, как бесшумно может двигаться фуркот. Роу Махум двигался так, когда его разбудил запах, такой сильный, что даже Борн самый чуткий из спящих не мог проснуться. Джаливан пошевелился во сне, когда Ру Махум подошел ко входу в пещеру. Он высунул голову наружу, посмотрел своим пронизывающим взглядом, часто мигая под дождем. В запахе он не мог ошибиться, но полезно было удостовериться. Он обхватил дерево передними лапами, потом средними, а затем задними и покачался на стволе. Плотные мышцы работали в унисон, когда он карабкался по стволу. Это было тяжелее, чем найти дорогу в густой растительности, но ему было важно проверить свое подозрение. Волосы за его ушами вставали дыбом по мере того, как он все сильнее и сильнее ощущал угрожающий запах. От некоторых острых ощущений у Фуркота вставали длинные волосы дыбом. Долгий вертикальный подъем был утомителен даже для выносливого Руумахума. Он понял, что источник этого ужасного запаха далеко вверху, но спускается вниз. И тут Румахуму стало ясно, почему их прекрасное убежище было пустым. Это было дерево Силверслита. Развернувшись, он двинулся обратно сквозь ветви и лианы, рывками и прыжками преодолевая метр за метром. Фуркот нарочно старался двигаться шумно, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Вдруг тому, кто рыскает неподалеку, достанет глупости поинтересоваться в чем дело и выйти на разведку. Тогда Силверслит может быть отвлечется на случайно подвернувшуюся мелкую добычу. И он выиграет несколько драгоценных минут. Времени у них было мало. Силверслит двигался медленно, уверенно, как бы дразня предполагаемую добычу. Фуркот же прибавил скорость. Он шумно ворвался в пещеру, чтобы сразу разбудить борное елостинга. Джоливан предостерегающе зарычал, но тут же расслабился, почуяв знакомый запах. Тяжело дыша, Рома остановился перед ними. Влажный мех его поблескивал в отсветах углей. «Будите остальных!» — пропыхтел он. Лостинг отправился будить великанов, а Руума тем временем зашептал что-то Джеливану на фуркотском наречии. Тот поспешил к выходу из пещеры и, остановившись там, уставился вверх. «Что такое? Что еще стряслось?» Сона проворчал Кахома, когда Лостинг затряс его. Логан же уже сидела и ждала объяснений. «Нам необходимо срочно уходить отсюда», — сказал им Борн. Потуже завязав накидку на шее, он начал собирать свои вещи. Лостинг занялся тем же самым. «Это дерево силверслита. Этим и объясняется то, что нам не пришлось драться за убежище. От него все держатся подальше, и нам не мешало бы. Хотя откуда нам было знать? Ниоткуда. Но от этого, тем не менее, не легче». «Ясно», — устало ответила Логан. Еще одна поганая тварь. Борн, а что такое Силверслит и что нам теперь делать? Бежать, твердо ответил Борн. Толстой палкой он стал подгребать тлеющие угли к выходу из пещеры. Дождик затушит. Что, прямо среди ночи? Поймите, милоган, это не я придумал. Ведь здесь Силверслит. Нам остается только бежать и петлять, петлять и бежать. И только тогда... Если нам повезет, он устанет и оставит нас в покое». «Так что, он будет нас преследовать, как Акади?» – поинтересовался Кахома. Вся серьезность положения дошла, наконец-то, до его сонного ума. «Нет, не как Акади. По сравнению с Силверслитом, Акади переменчив, как, как он замялся в поисках подходящего сравнения. Как желание женщины». Стоит силверслит учуять на своем дереве запах чужака, как он будет преследовать его, пока не съест. От Акади можно оторваться, а от силверслита нельзя. Кроме того, в отличие от Акади, силверслит не спит. Ну уж это точно легенда, настаивал Кахома, неуклюже заворачиваясь в плащ. В природе не существует теплокровного существа, которое не спит. Да и с тоже мало кто обходится без отдыха. Вот уж насчет температуры крови, этого я не знаю, прокомментировал Борн, направляясь к выходу из пещеры. Я даже не знаю, есть ли у него кровь. По крайней мере, никто его крови до сих пор не видел. Да что я тебя уговариваю? И Борн, как это ни странно, улыбнулся. Я тебе вот что предлагаю. Когда устанешь бегать от него, ты просто остановись и рассмотри хорошенько, что за зверь такой силверслит, который разбудил тебя посреди ночи. «Хорошо, мы верим тебе», — согласилась Логан, пытаясь поудобнее укутаться в плащ. «Приходится верить после всего того, что мы здесь увидели. Хотя, может быть, эта тварь просто живет в другом жизненном цикле, изменяющемся неделями вместо дней. Сколько-то недель бодрствует, а потом сколько-то недель спит. Силверслит никогда не спит», — с ударением повторил Борн. Решив, наконец, что не стоит спорить с теми, кто ничего не принимает на веру, Борн просто коротко указал им на выход. Лостин приготовил целую связку факелов, но им еще нужно было отыскать шарообразные листья, которые защитили бы пламя от дождя, а времени на это не было. Оставалась только надежда, что это весьма распространенное растение еще встретится им, а пока придется двигаться в темноте. «Быстро!» – зарычал Руумаху с фуркотским нетерпением. «Он нас чует!» – Джаливан шепнул Лостин. Фуркос зацепился за лиану, спрыгнул с нее на ветку соседнего дерева, растущую пониже, потом еще на одну и дальше. Оттуда он оглянулся. Глаза его светились где-то в темноте внизу. И это будут единственные путеводные огни в этом лесу. Следующим отправился Лостинг, за ним Кахома. Прежде чем ухватиться за лиану, Логан обернулась наборно. «Я думала, что ночью путешествовать опасно». Очень опасно, согласился тот, но оставаться здесь равносильно смерти. Просто хотела убедиться, что это не проверка какая-то. Загадочно ответила она, повернулась и спрыгнула с ляной на ветку. После некоторых колебаний Борн шепотом спросил у Роума Хума, сколько у нас времени. Фуркот задумчиво посмотрел на дождь. Он обыщит каждый уголок пещеры, а затем пойдет следом. «А если мы попробуем с ним сразиться, у нас никаких шансов, старина?» спросил Борн. Рума хмыкнул. Борн – безумец, сразиться с Силверслитом. Даже с детенышем нельзя. А этот не детеныш, взрослый, большой, очень большой. Борн несогласно поворчал и тоже посмотрел вверх. У него появилась еще одна мысль. Мысль была пугающая, но ничего другого он предложить не мог. А времени на рассуждение не оставалось. Может быть, им удастся немного оторваться от силверслита, но совсем избавиться от него невозможно. Не удастся скинуть его с хвоста, и сразиться с ним нельзя. Рано или поздно усталость замедлит их продвижение, остановит их, и неутомимо убийца прикончит их к своему удовольствию. Но делиться своими предположениями с другими Борн не хотел и быстро последовал вслед за остальными прочь с дерева. Какое-то время люди двигались в тишине, затем услышали отдаленный гром. Гром был вызван резким сотрясением воздуха, но не электрическими зарядами. «Он обнаружил, что нас нет», — объяснил Борн Логан в ответ на немой вопрос. «Теперь он будет несколько минут вслух выражать свое негодование по этому поводу, после чего отправится за нами». «Скажи мне, Борн, — сказала Логан, стараясь не отставать от смутного силуэта лосинга, пробивающего себе путь сквозь густую растительность, — если Сирвельд слит, никогда не успокаивается, до тех пор, пока его жертва не будет убита, то откуда же стали известны его повадки и то, как он выглядит? Ведь ты знаешь, как он выглядит?» На разговоры с великанами всегда уходило слишком много энергии, но Борн, как всегда, вежливо ответил. Есть предание о том, как Силверслит напал на группу из 20 или 30 человек. Они разбежались во все стороны. И даже Силверслит не может уследить за таким количеством запахов, потому что некоторые успевают выветриться. Поэтому некоторые выжили и рассказали об этом монстре. То есть ты хочешь сказать, что даже 20 или 30 таких, как ты, «И еще столько же фуркотов не могут сразиться с одним Силверслитом», — не унимал и слоган. «Слишком большой, слишком сильный», — сказал ей Борн. «А я думала, этим вашим ядом, Джакари, можно убить кого угодно». «У Силверслита слишком толстая кожа», — объяснил Борн. «Кроме того, яд Джакари действует на...» Он порылся в памяти, подбирая нужное слово. «На нервную систему». — Так почему же он тогда не может воздействовать на силверслита? — спросил Кахома. — Ведь есть же у него какие-то уязвимые точки. — Вот догонит нас, тогда и покажешь их мне, — проворчал Борн. Кроме того, у силверслита нет нервной системы. В сознании Логан еще могло уложиться, что какое-то существо может не спать, не отдыхать, но только не это. — Ну уж, Борн сказала она с уверенностью в превосходстве своих знаний. У каждого животного есть нервная система. Разве? Животное не может быть без нервной системы, Борн, продолжала настаивать на своем Логан. Неужели? Ну уж во всяком случае, должен быть у него какой-то рудиментарный мозг и центральная двигательная система. Да что ты! Логан сдалась.